в ожидании любви. В этом разделе я расскажу о том, как выполнять упражнения, но на всякий случай напоминаю, что все их вы также можете найти в PDF приложении к аудиокниге. Для выполнения большинства упражнений вам понадобится блокнот или можете распечатать приложение и делать пометки прямо на листах. Упражнение первое. Как красиво! Подумайте и составьте список того, что вас восхищает в чужих отношениях. Например, как партнеры друг к другу относятся или какая атмосфера царит в семье. Неважно, будут это отношения ваших родителей, родственников, друзей, соседей или вымышленные истории любви из книг и фильмов. Что у вас в них цепляет и заставляет думать: хочу также. То, что муж каждую неделю дарит жене цветы? То, как девушка в любую погоду встречает своего парня на вокзале из командировок, а потом они идут в любимое кафе праздновать встречу горячим какао. То, как старушка заливисто смеется над шутками своего старичка и сама не упускает случая нежно над ним подшутить. То, как достойно партнеры переживают трудные времена и никогда не опускают руки. Что вас вдохновляет в чужой любви? Отчего выступают слезы умиления? Смысл этого упражнения? вывести свое понимание хороших отношений. Если ваша душа так требует, она на что-то откликается, значит ей это нужно. Пусть это будет хоть трижды штампом и романтическим клише, но если вы хотите также, его нельзя сбрасывать со счетов. Это нормально хотеть таких проявлений любви в отношениях и стремиться к этому. Восхищайтесь красивыми моментами чужой любви вслух. Хотеть такой любви не зазорно. Это ориентир. Маяк и путеводная звезда для вашего сердца. Упражнение второе. Во что я верю, но больше не хочу. В этом упражнении разбираемся с багажом установок и ожиданий насчет любви, доставшихся нам от родителей или других значимых взрослых, когда мы были детьми или подростками. Постарайтесь вспомнить все, что говорили родители или другие значимые для вас взрослые, бабушка, дедушка, близкая тетушка, друзья, родители, соседи. об отношениях и о том, что, кому и от кого в любви нужно. Что говорила ваша мама о мужчинах и о том, как с ними нужно обращаться или чего от них ждать? Что говорил отец о женщинах, как о них отзывался? Какие поговорки повторялись в семье об отношениях, в семье, браке? Какая невербалика транслировалась? Презрительный взгляд, поджатые губы, тяжелые вздохи? О чем вас предупреждали, желая уберечь от общения с мальчиками или девочками? Какие запреты, связанные с противоположным полом или сексуальностью, навязывали? Какие предписания давали? Например, до брака ни-ни, смотри в подоле и не принеси, девушка должна быть гордой, а не бегать за парнями и так далее. Записывайте все. Положительное, негативное, нейтральное. С вашей точки зрения, конечно, потому что все субъективно. Затем проанализируйте, что из этого вы сделали частью своего взгляда на мир, став взрослыми. Какие установки из детства и юности вы тащите из отношений в отношения? Иногда вообще не с партнером вдруг ловите себя на мысли: чёрт, так говорила или делала моя мама. Если установка вам помогает и вы расцениваете её для себя как позитивную, супер. А вот если фраза или поговорка откликнулась внутри тоскливым чувством «не хочу, чтобы так было» и «не хочу жить вот так», это сигнал, что пора чистить стекла внутренней оптики. Поразмышляйте, как та или иная установка или переданный вам в наследство страх проявляются в вашей жизни и как они вам мешают. Вряд ли вам хочется, чтобы они оставались частью вашего взгляда на мир и дальше. А потому сформулируйте послания, которыми эти установки замените. Например, «Измите». имея гордость никогда ни за кем не бегай можно заменить на я имею право проявлять инициативу и самое решать кому идти навстречу первой и за отношения с кем мне важно бороться подберите такие слова чтобы при их произнесении вам становилось тепло и вы понимали да это мне нравится я хочу в это верить это меня вдохновляет и поддерживает надо понимать что те чьи послания вы усвоили имели свой уникальный, не похожий на ваш опыт, и адаптировались к другим обстоятельствам и реалиям. Мне очень нравится, как об этом сказано у психолога-психодраматерапевта Екатерины Михайловой. Вот что она пишет: все, что случилось или не случилось с нашими мамами, бабушками, прабабушками, все, что мы получили от них в качестве благословения, предупреждения, наших собственных страхов, наших надо, наших нельзя. Происходило не на ровном месте, не в пустоте, а в очень конкретных обстоятельствах. Часто для того, чтобы хотя бы представить себе, как эти женщины чувствовали, почему они поступали так, а не иначе, эти обстоятельства, хотя бы на уровне того знания, которое есть у всех нас, важно вспоминать. Где вы живете, бабушка Степанида? Что видно из окна? Куда ведет этот проселок? Что за полутрека проехала, подняв тучу пыли. Лета какого года не переживут ваши дети? Маме мамино, бабушке бабушкино, а вам ваши. Доверяйте себе, будьте в контакте с живой тканью ваших отношений, работайте с фактами. Часто бывает, что в конфликтах с партнером в голове мгновенно всплывают маминые слова, допустим, ну что-нибудь вроде "нормальных мужиков не бывает". Не торопитесь прикрываться ими как щитом. идя в нападение. Вспомнили, выдохнули, заземлились, вернулись в момент, отпустили и подумали заново, что сейчас на самом деле происходит, что я чувствую. Допустим, вы вернулись поздно с работы, а муж говорит, где ты так поздно была, я голодный, и в голове тут же начинает крутиться, мужчину надо кормить, и ночью уйдет. Стоп, откуда эта мысль у вас взялась? Кто так говорил? Возможно, вспомнится мама, готовившая пять блюд и компот для папы, пытаясь таким образом быть идеальной, чтобы сохранить отношения. Варила солянку и повторяла: «Помни, дочь, мужик всегда должен быть накормлен. Чтобы у тебя не происходило, как бы плохо ты себя не чувствовала, сначала всегда накорми своего мужика». Как вам с такой установкой? Что в ее основе для вас ощущается? Настоящая забота о ближнем или тоскливая безусходность, страх одиночества, годовка «через не могу и не хочу». Действительно ли ваш мужчина рядом с вами только из-за еды и настолько немощен, что не может приготовить себе еды сам? Работать с фактами и быть в моменте — это слышать, что на самом деле говорит вам муж. Во фразе я голодный нет слов еще раз задержишься пеня на себя поищу ту, которая приходит вовремя. Есть констатация чувства голода. Ну так это его чувство, и ему не два года, чтобы не придумать, как себе помочь. В конце концов можно заказать доставку. Обходился же он как-то без вас до вашей встречи. Мама хотела защитить вас таким напутствием. А может, есть с этой фразы самой жилось чуть легче, чем без нее, и она помогала прежде всего себе. Но вы имеете право. оставить эту фразу маме и не брать себе. Подумайте, какой другой установкой вы бы хотели заменить данную? Может быть, я готовлю из заботы и ради удовольствия, а не из нужды и страха остаться одной. Хочу – готовлю. Хочу – нет. Потому что умею – не значит обязана. В чем смысл данного упражнения? Выполнив его, мы можем лучше понять, под чьим влиянием был сформирован наш взгляд на отношения. разобраться, нужен ли нам такой багаж и оставить только то, что помогает и поддерживает, а от остального с чистым сердцем избавиться. Можно. Упражнение третье. Чего я жду от отношений? В этом упражнении мы будем исследовать ваши ожидания от будущего партнера и отношений в целом. Вас ждет глубокое погружение в себя и в мир своих представлений о том, какой же любви вы ждете. Я зачитаю список из пятидесяти неоконченных предложений. На отдельном листе бумаги напишите, чем вам захочется их закончить. Нет правильных или неправильных ответов. Что будет приходить на ум, то и пишите. Если на одно предложение приходится несколько мыслей, записывайте все. Не обязательно дописывать все за один присест. Как почувствуете, что устали и начинаете придумывать от головы вместо того, чтобы писать от сердца. Останавливайтесь и берите паузу. Вернётесь к упражнению, когда отдохнёте. Это достаточно большая работа, которой можно посвятить и неделю, а то и две. В ходе выполнения упражнений не думайте и не анализируйте, насколько реально встретить такого человека в жизни и завести такие отношения. Сейчас речь не об этом. Позвольте сердцу говорить и внимательно записывайте его ответы. Возьмите столько времени, сколько нужно. Не торопитесь и не осаживайте себя словами, Из чего захотела такого не бывает или бывает, но не со мной. Пусть внутренний критик отойдет попить кофейку, ему будет полезно. Для удобства восприятия я буду читать с окончаниями в женском роде, но если вы мужчина, то естественно вы подставляете мужской род. Итак, вдохните, выдохните, успокойте ум и приступайте. Мне бы хотелось, чтобы, когда я встречу своего будущего партнера, я почувствовала Я хочу, чтобы, когда он смотрел на меня, его взгляд говорил. Мне бы хотелось, чтобы партнер умел делать. Я бы хотела, чтобы партнера во мне восхищала. Я готова прощать партнеру. Мне важно, чтобы партнер помнил. Я мечтаю о том времени, когда мы вместе будем. Мне хочется, чтобы секс с партнером был похож на. Для меня будет настоящим подарком, если партнер будет как можно чаще говорить мне. Я бы хотела, чтобы мы с партнером имели общее. Было бы круто, если бы партнер помог или помогал мне с. Мне бы хотелось, чтобы партнер делился со мной. Мне важно, чтобы в наших отношениях не было. Я хочу, чтобы будучи в отношениях, я могла продолжать. Я совершенно точно не буду мириться с. партнёре. Мне бы хотелось, чтобы в домашней рутине партнёр отвечал за, а я бы отвечала за, по крайней мере, большую часть времени. Я бы хотела, чтобы партнёр имел вкус к. Я готова спорить с партнёром о чём угодно, кроме. Мне бы хотелось, чтобы родители и родственники партнера. Я не готова жертвовать ради партнера. Было бы здорово, если бы партнер относился к деньгам. Я бы хотела, чтобы работа партнера. Мне важно, чтобы партнер не ревновал меня к. Мне бы хотелось, чтобы партнер принимал во мне то, что я. Мне будет очень лестно, если мой партнер будет успешен в. Идеально, если бы мы решали возникающие между нами конфликты так. Мой самый большой страх в отношениях это. Мне бы хотелось, чтобы партнер воспринимал мое тело как. Надеюсь, партнер никогда не будет ограничивать меня в. Если партнер хоть когда-нибудь я завершу отношения, как бы больно мне не было. Круто, если бы партнер никогда не прекращал. Я пойму, что наши с партнером отношения зашли в тупик, когда мне было бы приятно, если бы партнер мог по достоинству оценить. Не люблю, когда партнер в отношениях. Мне бы хотелось, чтобы нашей общей целью с партнером было. Не хочу. чтобы партнер чувствовал ко мне. Правило, которое мне бы хотелось оговорить с партнером на старте, это моя излюбленная стратегия справляться с трудностями в отношениях – это я достаточно терпеливый человек, но я не буду ждать вечна, пока партнер Отношения становятся для меня мучением, когда Я бы хотела, чтобы нас с партнером объединяла не только любовь, но и Под свободой в отношениях я понимаю Я не хочу играть для партнера роль Мне будет неприятно, если однажды партнер начнет Смысл отношений для меня в том, чтобы партнер всегда может рассчитывать на мою поддержку в вопросах. Если я пойму, что партнер меня обманывает или скрывает от меня что-то важное, я я бы хотела, чтобы у нас было одинаковое чувство. В отношениях я бы хотела быть уверенной, что партнер... Я буду готова сказать партнеру с тобой о доме, когда... Когда закончите, спокойно и вдумчиво проанализируйте свои ответы. Обратите внимание на повторяющиеся мотивы. Они могут многое рассказать о важных для вас потребностях и страхах. Также поищите... Нет ли среди ответов идей, которые друг с другом конфликтуют? Например, хочу, чтобы партнер был успешен в работе, и не люблю, когда партнер в отношениях уделяет работе внимания больше, чем мне. На этапе рефлексии максимально подключайте к анализу здравый смысл. Если писали сердцем, а я просила вас писать именно так, то оценивайте ответы холодным умом, но не с позиции, а такой вообще бывает или достойно или достойно ли я этого? Ищите именно противоречивые ожидания, те, которые друг с другом ссорятся, и определите, что же для вас все-таки важнее. Например, успешная карьера партнера, но тогда придется мириться с тем, что он будет часто задерживаться на работе допоздна. Либо его сконцентрированность на вас, но тогда не ожидайте от него карьерных амбиций и, скорее всего, большого заработка. Для чего мы делаем это упражнение? Чтобы понять, чего мы ждем от отношений в целом. и найти конфликтующие друг с другом ожидания.